Глава 60 Ревизия царской сокровищницы заняла сутки. Всего в ней находилось свыше трех предметов, и недостачу обнаружить не удалось. Каждая вещь находилась в своей ячейке, хранители относились к обязанностям строго. Так что претензий к ним не было. Даже наоборот. После разговора с Арнлаугом никто со мной не спорил. И это правильно. В общем... Я мог быть свободен, обязанностей практически никаких. Раз в сутки необходимо появляться на рабочем месте, и этого достаточно. А можно уйти в отпуск на пару-тройку месяцев, а заботу о сохранности древностей скинуть на заместителя. Никого это не удивит, и на работе хранителей никак не скажется. Однако я решил не торопиться. Отпуск подождет. Вот наладится, все затихнет, тогда я отправлюсь на какой-нибудь курорт не один, а с Ольгой которую я не забывал. Каждый день ей звонил и говорил, что люблю. Да и с прибором, открывающим порталы, следовало разобраться. Тем более, что в дворцовом архиве были обнаружены некоторые документы, касающиеся этого дела. Оказалось, что после смерти полковника Марака, который так и не открыл Сигурду Вальху коды доступа к прибору, первый царь пытался использовать его самостоятельно, Но из этого ничего не вышло, и тогда прибором МРСОП-3 занялись его ученые. Ну как ученые? Энтузиасты-любители, такие же, как и я, только и они потерпели полное фиаско. Зато за несколько десятилетий, пока первопоселенцы планеты Скант не откатились в эпоху мушкетов и паровых двигателей, они составили несколько интересных теорий о параллельных мирах и телепортах, которыми предположительно связаны многие планеты галактики, а также отметили десяток случаев странного исчезновения людей и локализовали около 20 точек перехода в пределах материка Дио. Что особенно важно, исчезновения происходили не на Земле, а у нас, следовательно, на Сканде тоже имелись порталы в иные миры. Доказательства косвенные, но это обнадеживало. Помимо того... В сокровищнице нашелся один из артефактов, который был привезен с земли полковником Мароком. Это был железный слиток с десятком рун на его поверхности. Только пользы от него никакой. Для чего он? Откуда именно? Что за руны? Ответов на эти вопросы не было. И, вернув таинственный слиток в ячейку, я занялся теориями первых исследователей прибора МРСОП-3. Много читал, увлекся этим — И так пролетели еще одни сутки, после чего позвонил Миша, который сообщил, что работа сделана. Радостный и окрыленный, предвкушая новое приключение, я помчался в мастерскую подрывника, рассчитался с ним честно, без обмана, а затем попросил Мишу из спецназовцев оставить меня одного. Они вышли, и я сразу же проверил прибор. Включил его в обычную электросеть. Прибор заработал. Экран засветился, произошла загрузка древней операционной системы и появилась надпись «Введите пароль». Код я помнил наизусть, ввел его и, следуя инструкциям, запустил режим поиска. Параболическая антенна стала медленно вращаться, и на экране забегали цифры. Они определяли сразу несколько характеристик. Пелинг до ближайшей аномалии до сих пор непонятно, что это — расстояние до нее и напряжение Q-излучения. Что это за излучение, я не разобрался, ибо неважно. Я не знаю, как работает компьютер, но это не мешает мне им пользоваться. Так же и в данном случае. Главное, что по этой составляющей определялось время открытия перехода. И когда цифры замерли, я записал их в свой ноутбук, а затем перевел в заранее вбитую формулу и произвел нехитрый расчет. После чего Вошел в интернет, открыл спутниковые карты и определил координаты места. Все это заняло десять минут, и от напряжения я даже вспотел. Фух. Выдохнув, смахнул с лица капли пота и еще раз проверил расчеты. И так кое-что получилось. Данные записаны верно, и если верить тому, что у меня вышло, то ближайший портал в 107 семи километрах от дома мастера, вблизи поселка Горюн, вместе под названием «Гиблая топь». Кстати, это невдалеке от Куркова, где находился загородный дом моего деда, и о нем упоминали исследователи прибора, назначенные Сигурдом I. Там неоднократно пропадали люди, как поодиночке, так и группами, не только в прошлом, но и совсем недавно. На моей памяти дело было, что 10 лет назад Целый пехотный взвод во время тренировочного марша исчез без следа. Тогда я находился в столице и трое суток их искал. Ну и что делать? задал я себе вопрос и тут же на него ответил. Надо ехать на место и лично проверять, как открывается портал. В иной мир? Выключив прибор, я покинул комнату и Миша спросил. Принимаешь работу? Да. Претензии ко мне есть. Никаких. Миша понизил голос до полушепота, покосился на спецназовцев, которые замерли у дверей, и сказал: Надеюсь, на твое слово, Юра. Думаешь, пришлю ликвидаторов? Была такая мысль. Не беспокойся. Я сказал, что претензий нет. Значит, так и есть. Всего хорошего, Миша. И тебе того же. Мастер кивнул и отступил в сторону а я подошел к бойцам и обратился к старшему, капитану Хельге Лодину. — Казарму не торопитесь? — офицер усмехнулся и покачал головой. — Нет, а что еще работа есть? — Имеется. — Покатайтесь со мной и обеспечите охрану. — Вас охранять, господин майор? Или прибор? Обоих. Поехали? — С вами куда угодно, господин майор.